Пророчество Баошань. Сяо Цинцин была в полном восторге от происходящего, когда узнала, что сделал Ли Чан. Она возлагала на своего фаворита большие надежды, и тот уже начал их оправдывать. Традиция делать ставки на учеников насчитывала уже почти четыре сотни лет. и все старейшины принимали в ней участие. Каждые три года начинался новый тур, где надо было выбрать одного фаворита. Чтобы считаться бессмертным, адепту требовалось перешагнуть столетний рубеж. Но было слишком скучно ждать целое столетие, лишь бы узнать, кто выиграл. Поэтому старейшины договорились, принять за финишную линию стадию формирования ядра. Самые талантливые новички порой всего за десятилетия успевали ее достичь, хотя такое являлось большой редкостью. В среднем на создание золотого ядра уходило 20-30 лет разнообразных взлетов и падений. так что наблюдавшие за их борьбой старейшины могли вдоволь поболеть за своих любимчиков. Практика показала, что те адепты, кто пришел быстрее всех на вступительном экзамене, финиша достигают только в двух случаях из десяти, поэтому на Джоу Уэя поставила всего три человека. А из-за старейшины Дуаня демонстративно поставившего на своего дальнего родственника целую шкатулку духовных камней, Дуань Мауфу стал самым популярным кандидатом на победу. Сяо Цинь Цинь еще и поэтому не хотела делать на него ставку и долго выбирала среди остальных новичков. Когда стали известны результаты полугодового экзамена, она даже слегка разочаровалась, что ее любимчик даже в десятку не попал. Да еще и старейшина Дуань несколько дней без устали об этом напоминал. Ему даже не лень было каждый день наносить ей визиты, хотя иногда они годами могли не видеться. А помимо этого Ли Юань, прежде всегда находившийся в тени брата, занял второе место, удивив всех. К счастью, Ли Чан быстро нанес ответный удар. Он всего-то произнес пару фраз, а власть среди адептов кардинально поменялась. При этом мальчишка еще и выставил себя это праведным героем, защитником угнетенных и поборником справедливости. Его авторитет среди сверстников возрос безмерно, и простолюдины теперь так и увивались вокруг него, пытаясь добиться расположения. Самое забавное, что Личан оказался прав. когда сказал, что спасает аристократов от ножа в спину. Все слуги рано или поздно понимали, что больше не обязаны слушаться приказов, и если некоторые просто уходили от бывших хозяев, то другие еще и мстили напоследок. Взять хотя бы предыдущий набор учеников, там одна девчонка... Прирезала своего мастера, В буквальном смысле слова ударив в спину. При этом она оказалась достаточно умна, Чтобы обставить все так, Будто разбойники напали на молодого господина, Когда он во время каникул Решил посетить родственников. Только вот в окрестностях Лунся не водилось настолько глупых бандитов, которые попытались бы ограбить двух адептов Шиншу. Впрочем, дотошно расследовать это дело никто не стал. Все сочли, будто в сумерках злодеи не сумели рассмотреть отличительные знаки заклинателей, за что и поплатились жизнями. Жаль только молодого господина, успели ранить. Да еще так неудачно, что бедняга в муках истек кровью. Но, похоже, в этом наборе адептов обойдется без таких кровавых драм. Раньше еще ни разу не случалось такого, чтобы кто-то из знатной семьи устроил восстание слуг. И Сяо Цинь Цинь было очень интересно, чем все закончится. Из любопытства она даже послала подручного проверить домик, где жили братья Ли. И тот в небольшом тайнике под половицей обнаружил поясные подвески и документы. Доказательства, что они действительно принадлежат к аристократии. Впрочем, старейшина Сяо и так уже не сомневалась в этом. Зато по символу на подвесках поняла, что братья действительно относятся к тому самому клану Ли, который давно считался угасшим. После таких случаев невольно начинаешь верить в судьбу. Ее знакомые из других кланов после внеплановой встречи навели справки по своим каналам, и подтвердили, что за уничтожением семьи и правда стоит Баошань. По сути, если бы он не вмешался, то юный гений, скорее всего, стал бы писателем или продолжил фамильное дело. А теперь наверняка попытается стать могущественным заклинателем и отомстить обидчикам. Древнейший Орден постоянно создавал себе врагов, и теперь едва ли не половина бессмертных мастеров в мире имела с ним личные счеты. Но хуже того оказалось, что это были далеко не единственные убийства. В столице происходило странное шевеление. Отряды адептов и стражей то и дело отправлялись в разные города с несвязанными вроде бы поручениями. Однако общая картина вырисовывалась весьма тревожная. Удалось выяснить, что действительно существовало какое-то пророчество, правда настолько старое, что едва ли не от древних осталось, и часть его то ли была утеряна, то ли специально стерта, Текст пророчества добыть так и не удалось, а собственные провидцы ни в Шэньшу, ни в остальных орденах ничего толкового сказать не смогли. Сходились только в том, что приближается нечто могущественное, способное повергнуть весь мир в хаос. И почему-то Циньцинь не верилась, что почти угасший клан Ли мог стать источником беды. Уж скорее, это в Баошань попытаются активировать какой-нибудь древний артефакт, и из-за него приключится конец света. Пока неизвестно, зачем ордену потребовалось уничтожать некоторых людей, но были подозрения, что все они связаны со старинными родами. В остальных случаях выживших не осталось, поэтому Сяо Цинь, Цинь так радовалась, что братья Ли уцелели и начали совершенствоваться. Она решила лично за ними присматривать и незаметно помогать, хотя бы просто в отместку Бао Шань. А для начала она захотела проверить потенциал Юаня которого чуть не списала со счетов. Но теперь снова им заинтересовалась. Парень много времени тратил на дополнительные тренировки, поэтому несложно было подстеречь его в одиночестве. Цинь-цинь опять замаскировалась под старшую ученицу и подстроила якобы случайную встречу. К ее сожалению, Юань оказался доверчивым, словно глупый теленок. «Помани его свежей капустой, и он пойдет куда угодно». Парень даже не заподозрил, что что-то не так, хотя после той громкой истории с дочерью торговца должен был сообразить, насколько опасны некоторые девушки. Молниеносным движением Цинь-Цинь нажала на акупунктурную точку, лишив мальчишку сознания, и начала развязывать пояс его одежд. Нужно было взять немного крови из вены на проверку, а плотные наручи не давали просто закатать рукава. В отместку за глупость она даже не стала поправлять его ханьфу, после процедуры, только залечила ранку от пореза. Может, если мальчишка очнется полуголым после того, как с ним неизвестно, что сделали, то в следующий раз не будет таким наивным.